Машенька Кто-кто в этой комнате живет? Кто-кто вместе с солнышком встает? Это Машенька проснулась, сбоку-набок повернулась И, откинув одеяло, вдруг сама на ножки встала Здесь не комната большая, здесь огромная страна Два дивана великана, вот зеленая поляна, это коврик у окна Потянулась Машенька к зеркалу рукой, удивилась Машенька Кто же там такой? Она дошла до стула, немножко отдохнула, постояла у стола и опять вперед пошла Сорока ворона, кашку варила, кашку варила, Маша говорила. Сначала кашку скушай, потом сказку слушай. Стала Маша подрастать, надо дочку воспитать. Есть у Маши дочка, ей скоро полгодочка. Нарисуем огород Там смородина растет Два куста смородины Ягоды, как бусины Черные володины Красные марусины Целый день поет щегол В клетке на окошке Третий год ему пошел, а он боится кошки А Маша не боится Ни кошки, ни щегла Щеглу дала напиться А кошку прогнала Музыка Встали девочки в кружок Встали и примокли Дед Мороз огни зажег На высокой ёлке Наверху звезда Мусы в два ряда У не гаснет ёлка Пусть горит всегда Часы пробили восемь, сейчас затихнет дом. Сейчас платок набросим на клетку со щеглом. Есть у Маши дочка, ей скоро полгодочка. Она лежит, не плачет, глаза от света прячет. Чтоб у нас она спала, снимем лампу со стола. Ходят теми по стене, Будто птицы в тишине стаями летят. Кошка сердится во сне на своих котят. Мы спать ложимся рано, Сейчас закроем шторы. Диваны, великаны теперь стоят, как горы. Баю, баюшки, баю, Баю, Машеньку, баю.